Роджер железный. Игра крови и пыли. Они спланировали к Земле и заняли позиции в астероидном поясе. Потом обозрели планету, 2,5 миллиарда ее обитателей, их города и технические достижения. Через некоторое время заговорил тот, который занял передовую позицию. «Я удовлетворен».